От сладкого я еще никогда не отказывался. Извините, но мельче у меня нет. Старт spreading the news. Первая строчка знаменитой песни Фреда Эбба, Нью-Йорк, Нью-Йорк. То, что обычно, пожалуйста. Спасибо, но я и так скоро лопну. Точно не скажу, но уже поздно. Помогите. Ха-ха-ха.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 Согласись, мы-то хоть живы. Я увидел, что эти слова она бы предпочла взять обратно, но течение было слишком сильным. А зато погода сегодня на 100 долларов. Давно собираюсь сказать. Я еще помешал кофе. Но я слышала к вечеру запаршивит. Во всяком случае так ведущий по радио сказал. Я пожал плечами. Я не знал, что значит запаршивит. Я тут собиралась за тунцом забежать в НП.